— А не было ли, — продолжал Канцель, — на голове его восьми щупалец, которые ворошились на воде, словно змеиный выводок Верно. — А не было ли у него посередине головы глаз, притом больших размеров, да, Канцель? — А его челюсти не имели ли большого сходства с клювом попугая? — Только это клюв огромный. — Вполне точно, Канцель. — Так вот, если угодно господину профессору, — спокойно ответил канцель, — не есть ли он тот кальмар, кальмар буге или, по крайней мере, его брат. Я посмотрел на канцеля, а Недленд бросился к окну. — Жуткая скотина! — крикнул Нед. Я тоже взглянул в окно и невольно отшатнулся.